Вместо эпилога. Семейная жизнь с ведьмой — дело непростое, даже если ты черный маг. Но, как оказалось, это был не единственный сюрприз, который преподнесла мне судьба. Потому что морисмольцы возмутились моей заменой и настояли на том, чтобы служителем в храме был я и никто другой. Мол, нечисть шалит. Ваш настоящий против прежнего липового преподобного не справляется. Меня же поставили перед фактом. Либо я становлюсь жрецом богов, а вместе с тем почтенным гражданином империи, либо, хоть мои прошлые прегрешения и были забыты, никто не мешал инквизиции нарыть будущее. Как говорится, был бы некромант, а дело отыщется. Так что я вздохнул и стал патором. Правда, пришлось выучить Писание, священные свитки и сдать экзамен. Не сказать, чтобы храмовникам это очень понравилось, но с учетом того, в какой глуши находился марисмол, туда особо не рвались. Так что, в принципе, все остались довольны. Даже Олеся, которая променяла столичную жизнь на провинцию. Потому что именно благодаря капищу, что было рядом с ней, моя жена сумела защитить сначала кандидатскую, а потом докторскую степень магистра. А материал для ее защит часто приходилось добывать мне. Во всех смыслах добывать. Чаще всего лопатой. Но ни к романтам не привыкать. А наши дети росли. И мы как родители радовались тому, что живем не в столице потому что три юных мага способны были бы разнести даже императорский дворец. А оплатить починку того гораздо дороже, чем хлеба или сарая.